Глава шестая. «Предчувствие правды». Эпиграф. «И я пришел в сад правды и увидел разнообразное множество тех деревьев. Там росло много больших деревьев, благовонных, великих, очень прекрасных и великолепных. И дерево мудрости, доставляющее великую мудрость тем, которые вкушают от него». Книга Еноха. А несколько месяцев назад Андрей также вопрошал, но не перед зеркалом, а перед бутылкой водки. Ну и как мы дошли до жизни такой? Ни хрена непонятно. Простите за грубость, ваше святейшество. Пестрая компания развалилась за нехитро накрытым дачным деревянным столом. Духовное лицо Высокого Сана, владыка Дионисий, полковник СВР Виктор Семенович, Андрей и Дина. Все друг дружку знали и уважали по отдельности, а вместе в таком невероятном составе этих людей свели недавняя тяжелая болезнь и чудесное выздоровление владыки, ну и новый сумасшедший проект Дины и Андрея по созданию искусственного президента. На столе было накрыто все самое вкусное и любимое Андреем. Вареная картошка, соленые огурчики, лук, сало, селедочка, ломти вареной говядины, ну и наливочки целебные. Надо же всем на ноги подниматься. Виктор Семенович довольно оглядывал стол. А знаете ли, други мои, еда — это наиваженецкое и очень политическое дельце. И грамотно подойдя к данному вопросу, Виктор разлил всем по первой рюмке. «Так вот, грамотно подойдя к этому вопросу, можно горы в нашем шпионском деле свернуть. Ну, будем!» Все выпили и потянулись к тарелкам. Виктор продолжал дирижировать столом к удовольствию собравшихся. «Дина, давай-ка, девочка моя, хлебушек черный Бородинский. Родненький. И сало, сало вот сюда, подкопченый. Ах ты, зараза! Други!» Вы поймите, я ж только два дня с этих чертовых Майами. А там что мы имеем? А имеем мы там органическое авокадо с гималайской солью и килограммом рукколы. И так каждое утро. Я чуть умом не тронулся, вот ей-богу. А вы не смейтесь, владыка, не смейтесь. Видел я, как вы поститесь-то. Я бы за разваристую картошечку в мундире с сальцой, размятую с вашего постного стола там, в Штатах, Все бы авокады на свете отдал. А ты, Дина, поставь еще картошку в мундире на огонь. Я тут только начал питаться. Ну и тост у меня созрел немедленный. Предлагаю вторую рюмку этого зелья поднять за нашу родную русскую селедку с луком. Вот она на тарелке-то прикрылась розовым лучком, нежная моя. За классику, господа. Все послушно выпили и начали хрустеть луком и огурчиками. Страстные тосты Виктора, запахи травы в окно, нещедрое подмосковное солнышко, подарившее редкий нежный день с цветочными ароматами и сиреневыми тенями в саду, отделило компанию этих людей от внешнего мира. «Ага, залить бы все это сегодняшней янтарной смолой, докинуть да на дно Северного моря, чтобы никто и никогда не мог бы прикоснуться и испортить!» — подумал Андрей размягченно разглядывая друзей и прислушиваясь к звукам из сада, где неугомонный бо гонял ворону. Но разговор неожиданно остановился на совершенно невероятной теме, а затеял его владыка Дионисий. «Андрей, Дина, а вы прошли книгу Еноха, как я советовал?» Динка, хитро прищурясь и, косясь на экран смартфона, начала пафосно цитировать. Взгляните на землю и обратите внимание на вещи, которые на ней от первой до последней, как каждое произведение Божие, правильно обнаруживает себя. Андрей расхохотался. «Владыка, не ведитесь!» Она нарыла подборку цитат в интернете и объявила вчера в группе аналитиков Когнитив, что теперь все с этим венахом ясно. Ну и смущает выдержками из Писания малоосведомленную поросль юных программистов и малограмотных филологов. Виктор Семенович удивленно вскинул брови. «Странная вещь, друзья мои. Я эту книженцию раз шесть штудировал и каждый раз что-то новое находил. Вот только неделю назад смотрел. Но почему же вы, владыка, советовали? Книга-то, скорее, каббалистическая, там очень много древней магии и предсказаний. Насколько я знаю, ее несколько раз объявляли ваши же коллеги ересью, уничтожали, запрещали и все такое». Владыка Дионисий некоторое время помолчал и медленно, как неразумному ребенку, начал отвечать. Вы знаете, я за последние три года несколько раз умирал. Сердце, потом ковид, и как-то с одной стороны перестал бояться смерти, а с другой начал находить в книге Еноха столько ответов на современные нам вопросы. Ну вот, например, Дина вела беседу с Владимиром Познером про трансгуманизм. Или Илон Маск с этой свиньей с чипом в башке или вирус ковида, поражающий нервные окончания и действующий на мозг. Очень много там описано и на очень многое там отвечено. И он процитировал, в отличие от мухлевщицы Динки, наизусть и нараспев. «Пришла мудрость, чтобы жить между сынами человеческими, не нашла себе места». Тогда мудрость возвратилась назад в свое место и заняла свое положение между ангелами. Андрей налил всем своей любимой «Зверобоевки», Когда-то его бабушка так замечательно делала эту настоечку. Спирт, неправедными путями добытый мамой, химиком-технологом, проходил дома дополнительную тройную очистку. Травы для настойки собирались на определенном склоне горы, исключительно в июле, когда были в самой паре. Настоечка всегда хранилась в двух больших хрустальных графинах из старинной еще дореволюционной жизни. И это, казалось, шлифовало и без того божественный вкус напитка. Наливка, которая сейчас стояла на столе, была, конечно, не то, не как у бабушки. Но все-таки знакомый запах трав воспоминания будил. Во всех этих предсказаниях и предчувствиях, друзья, я бы выделил прежде всего чисто человеческие грани, а потом бы думал о каббалистическом или божественной природе. Во-первых, Предчувствие человека всегда опирается на ожидание негатива и проблем. Почему? Да потому что у несчастья социальная капитализация выше. Он, господин полковник не даст соврать. Во-вторых, практически все предчувствия оторваны от шкалы конкретного времени. Вот в книжке этой вашей, Владыка, есть хоть одна точная дата неприятностей. Нет, а размытое ожидание запускает процесс осмысления грядущих проблем и работает как магнит их создающий. Здесь Дина вам может этот процесс с позиции нейронных систем разложить пошагово. В-третьих, предчувствия и предсказания часто используются как отвлечение от реальности. Настоящие события обгоняют предчувствия, а человек застревает между фантазийным миром и реальным. И тогда движения души включают механизм саморазводки, еще дальше уводящие от действительности. В-четвертых, предчувствия взрослеют и стареют вместе с нами. Ну, вспомните, в детстве мы предчувствуем чудеса, подарки, праздники. А в зрелом возрасте, вот как сейчас, например, собрались мы здесь, резвые сорока и пятидесятилетки, и разглагольствуем про апокалипсис, про мор и гиену огненную. Ну и, наконец, самое главное, и здесь каждый за этим столом профи, коллективное предчувствие создает новую реальность. И чем ближе эта реальность к описанной в книге Еноха, тем меньше мне хочется изучать сие произведение. А Виктор Семенович хмыкнул удовлетворенно, заживал зверобоевку огурцом и заметил. Если вы, Андрей, все-таки... Пойдете в прочтение книги «Дальше цитат», то обнаружите там массу интересного. Например, там дается прямое описание инопланетного вторжения. Давайте посмотрим. На Земле совсем недавно были обнаружены останки денисовского человека возрастом 200 тысяч лет. Ну, то есть люди как вид были на Земле очень давно и так же, как все остальные виды, эволюционировали ничтожно медленно. Ну, какую эволюцию претерпели крокодилы, например, за миллион лет? А тут за какие-то слюнявые две тысячи лет такой скачок. Я думаю, была высадка инопланетной миссии, которая и описана у Еноха. Высадили команду из 200 бойцов-ангелов. Они Еноха выбрали как связного для передачи информации людям. Поскольку ангелы живут долго, по нашему летоисчислению, а их начальство было далеко, без микроменеджмента им стало скучно. И случилось. После того, как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их, и сказали друг другу, «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей». В общем, пришельцы нашлепали бастардов с измененной генетикой, да еще слили несанкционированные знания землянам, чем и нарушили безнадежно ход эксперимента. Начальство их запалило, по земле ебанули какой-то серьезной бомбой, потоп, все дела, часть видов сохранили, часть людей попряталась, спаслась уже с новыми генами, ну вот и понеслась эволюция». «Пожалуй, во многом с вами соглашусь», – влезла в разговор Дина. Она терпеть не могла быть простой зрительницей, всегда стремилась на сцену под софиты. У Блаватской было более мутное, чем у вас, Виктор Семенович, но в этом же ключе соображение. Интересно бы получить сравнительный анализ генома Денисовского и современного человека. Но ну и здесь есть дырки в рассуждениях. А зачем было вообще сохранять людей, если эксперимент провалили? «Они, я думаю, разбежались при уничтожении. Кто-то выжил, а потом ангелы начали наблюдать и научились использовать нас». Виктор Семенович сепаратно чокнулся с Динкой рюмашками и подмигнул Андрею. Но тот решил не сдаваться. «И как?» «Поясните, дорогой мой человек». «Ну, например, источник энергии». «Вот вы задумывались, как много эмоциональной энергии вырабатывается людьми в пространство». И как все больше и большее значение начинает приобретать в современном обществе именно эмоциональный интеллект. Может, они заряжаются от белкового эмоционального излучения и доят нас, как космических коров. Помнишь у Пелевина? Космический смысл существования России заключается в переработке солнечной энергии в народное горе. Тут пришла очередь расхохотаться митрополиту, очень внимательно слушавшему застольную болтовню. Страшно с вами находиться-то в одном месте, друзья, а уж говорить, поразит вас молния, честное слово. Но если серьезно, то меня заинтересовало в книге даже не то, что Енах предрекает наказание огнем нам всем за безобразие. Это практически во всех религиях есть. А то, что он как-то субъективирует, выделяет в отдельную сущность неправду. И неправда вышла из своих хранилищ, не искавшая его приема. Она нашла его и жила между людьми, как дождь в пустыне и как роса в земле жаждущей. Так наивно и так глубоко. Вечер продолжался своим чередом. Разговор все больше удалялся в дебре понятий от миражей предчувствий. Но это было совершенно неважно. И Андрей вдруг ощутил, что это первый за последнее время такой разговор. Не по скайпу, не по зуму, не про работу, не про насущные дела, а просто встретились люди, которые очень давно не виделись. Выпивают водочку, хрустят огурчиками, спорят о какой-то древней и почти забытой книге. И тут у него впервые за последний год возникло внутри предчувствие. Предчувствие надвигающейся катастрофы и борьбы не на жизнь, а на смерть. За вот такой вот вечер с любимой, с друзьями, на даче, в саду, под водочку. Динка весело хохотала вместе с Виктором. Похоже, ее отпустило после вчерашних приступов ревности насчет Эллы и сложностей, связанных с неожиданными проблемами на проекте, которые прилетели из-за океана и никак не хотели проясняться. А вот Дионисий что-то в Андрея почувствовал, и, похлопав его по плечу, вышел вместе с ним на веранду вдохнуть вечернего ароматного воздуха. Отодвигая от лица прорвавшуюся из сада ветку яблони и усаживаясь в плетеное кресло, митрополит сказал. Знаешь, жил-был один очень древний святой человек, и он подвергался гонениям и преследованиям самым злейшим образом от одного врага. И продолжалось это долгое время, из года в год, и втянуто в это было множество сбитых с толку людей, и множило это страдания и ложь. И вот вдруг вспыхнул на площади огромный костер божественного огня. Тогда святой взял своего врага крепко за руку и шагнул вместе с ним в костер. Его огонь не тронул, а враг сгорел заживо. Таким Андрей не видел еще друга никогда. Священник только что приехал из Донецка. Лицо осунулось до худобы первых христианских подвижников. Глаза горели. Не было покоя во всей его обычно такой благостной фигуре. А ведь Дионисий Неробкого десятка, сибиряк, из Иркутска, прошел удивительный подвижнический путь до своего сана архиепископа и митрополита. Несколько лет принимал исповеди у осужденных пожизненно. Там и убийцы, и маньяки, и это тоже все его дети. Живые нуждаются в утешении и помощи, а мертвые в памяти. Андрей в первый раз осознал, Дионисий с первого дня СВО на переднем крае. Спасенные и успокоенные мужчины и женщины, дети, устроенные в садике, раненые, нашедшие срочную помощь. Он так привык видеть владыку раньше в золотых облачениях со свитой и толпами прихожан, ползущими за митрополитом чуть ли не на коленях, за благословением, что этот огненный, страстный, худой человек не сразу соединился в голове Новицкого с образом высшего церковного чина РПЦ. Понимаешь, Андрюша, они мне все там, дети мои, все люди там, мои дети. Русские, украинцы, чеченцы, татары страдают все, помощь нужна. Я как купол над ними открываю. Они тогда всем сердцем откликаются. Казамату Мулу пригласил. Все мы, братья, и нужно утешение. Страшные раны на телах, но еще страшнее в душах. Ситуация еще совершенно горячая, и края ей не видно. Но я прошу тебя, помочь нам создать в Белгороде строительное предприятие из беженцев по восстановлению разрушенных территорий. Если думаешь о жизни, то жизнь тебя и вытащит из беды. А если смерть призываешь, так она не задержится. Андрей, конечно, пообещал, но сам задумался. Вот даже митрополит на передовой, а он тут с этими искусственными мозгами, роботами-тракторами, умными трамваями. Тыловая крыса какая-то получается. Вот в чем ужас -то. А ведь хочется туда, на передовую, со смертью разобраться лицом к лицу. И снова Дионисий считал его состояние на лету. — Вот ты вроде взрослый мужик, Андрюха, а детский сад в заднице полощется. Ну ведь вижу, о чем ты сейчас думаешь. На передовую, пострелять там, и все такое пацанское. Но твое место здесь нужно. Ох, как нужно роботов клепать и побольше. Ты думаешь, ребята там боец против бойца сражаются? Да как бы не так. Там славянский человек с иностранным дроном бьется. Плоть живая, человеческая, против железяки в небе. А управляется эта дрянь из Америки или из Германии. Это ты уж и сам лучше меня соображаешь. И твоя задача – срочно выровнять ситуацию, чтобы против их роботов наши роботы бились и не лилась православная кровь в родную землю. Митрополит растер листок яблони светки, ветки, лезущей на террасу, невзирая ни на что. Поднес к лицу, втянул воздух, зажмурился и неожиданно заключил. «Да, и с бабой этой левой ты заканчивай. Динка не выдержит этих твоих игрищ. Сломается подруга. Обратно не вернешь». Андрей удивленно вскинул глаза на гладящего подбежавшего пса Дионисия. «Это вам Дина рассказала?» «Да не...» Она гордая девочка, она такое никому не скажет. Это мне ветерок нашептал. Ну, пойдем в дом, выпьем за дам, наконец. Да и пора мне, увы, сегодня обратно на юга. Закончился вечер, разъехались гости. Угомонилась жена, пес, какие-то левые лесные птицы, бандитствующие в саду на ночь глядя. Все успокоилось и затихло. Не мог уняться только Андрей. Он рассматривал экран смартфона, на котором горели пять сообщений от Эллы. Пять совершенно невинных сообщений проход проекта и Полит 1.0. Все они были делового характера, все они касались конкретных задач на проекте, которыми она, как истинный трудоголик и преданная делу девочка, занималась теперь днем и ночью. Но из каждого этого текста проглядывали... Нежное такое предложение к продолжению, такая молодая, соблазнительная игра и женское приглашение к большому и запретному, понятное только им двоим. И от этого у Андрея щемило внутри, и он все чаще и все больше уделял личное внимание именно группе эмоционального искусственного интеллекта. Той группе, которой рулила эта Валькирия Элочка. Ну вот, например, Элка во втором сообщении пишет, как натаскивает ИПУ на ритмичную манипуляцию женского сознания. И делает это посредством разбора текста Гребенщикова «Та, которую я люблю». «Снился мне путь на север, Снилась мне гладь до да тишь, И словно подкрылось небо, Словно бы ты глядишь». Ангелы все в сиянии, и с ними в одном строю, рядом с тобой одна, та, которую я люблю. И я говорю, послушай, чего б ты хотел, ответь, тело мое и душу, жизнь мою и смерть, все, что еще не спето, место в твоем раю, только отдай мне ту, которую я люблю. «Знает же, сучка, что эту песню я один кипел. Это наша с Диной песня. А ее теперь Ипполит препарировал по-всякому и убил во мне и песню, и воспоминания, которые она рождала». Вот в пятом ее месседже текст, который Элла с Ипполитом родили в стиле рэпа. «Я на севере, в своем сне, и Бог мне является во всей красе. Ангелы вокруг крыльями, шуря-шуря». И уже не могу жить без тебя, моя дура. И я ему такой, Бог, отдай, я расплачусь чем хочешь, ты знай. Вот тебе душа моя, мое тело, все песни мои и борьба за правое дело. И все это просто за эту бабу. Одна она для меня, а у тебя таких миллионы. Пошли меня в ад разгружать за любовь, вагоны. Ангелы вокруг крыльями, шуря шура Я уже не могу жить без тебя, моя дура. Да уж, нет здесь резонанса, нет энергии, как у БГ. Хотя этот стих Борис тоже в основном у Блока передрал из его снов. А над программированием эмоций еще работать и работать. Оба они, и Элла, и искусственный интеллект, и по первой, нифига не понимают в любви. И тут его вдруг осенило, а ведь действительно никакое это не свежее чувство молодой талантливой девушки к украшенному шрамами и такому неотразимому учителю, как я, Андрей Новицкий. «Это я себе все новоображал по-детски, тут Дионисий в самый корень ткнул своей яблоневой веткой». Елочка же, совершенно расчетливая и хладнокровная, режет нервы, нас с Динкой соединяющие, один за другим, один за другим. Она действительно сильный профессионал по нейролингвистическому программированию, и она важна для проекта, но из моего личного круга ее надо срочно удалять. А то ведь пройдется она своими ядовитыми пальчиками по моей самой сильной и самой беззащитной на свете, по моей динище, по той, которую я люблю. И Андрей на быстрой перемотке прокрутил все возможное и не случившееся. Все страстные слияния с красивым молодым женским телом, все будоражащие разговоры в ритме чувственного джаза, всю энергию открывшейся второй молодости, благодаря роману с девушкой в два раза младше его. Потом все выяснения отношений, мозгоебство на стыке разных мировоззрений двух поколений, корыстные предъявы со стороны молодой спутницы, чувство нечестной игры и непоправимости последствий от спонтанно принятых на фоне гормонального кабелячьего шторма решений. Прокрутил, как прожил. Усмехнулся. Поправил на сопящие одеяла, одеяло, которое она вечно заворачивала под свою румяную попу, выставляя спину всем на свете сквознякам на растерзание. Потом открыл мессенджер и написал сообщение. «Элла, добрый вечер. Я тут обнаружил, что персональный проект по поводу робота-тренажера для детей с ДЦП движется не с той скоростью, на которую мы рассчитывали. И, учитывая важность данного проекта для детей России и для Вадима Александровича лично, я прошу вас перейти на проект «Пуговка» под непосредственное руководство Дины Алексеевны. А дела по эмоциональному ИИ передать Ване Сафонову. Я из вашего чата удаляюсь. Теперь все рабочие вопросы только с Кусковой и с теми, кого назначит она. Это же сообщение он скинул в рабочий чат жене. Внутри что-то щелкнуло и закрутилось совсем в другом направлении. И уже когда он укладывался в постель и чувствовал первые волны сна, Андрея опять накрыло предчувствие больших боевых событий, так же, как на сегодняшнем ужине. Но оно уже было не пугающим, а просто определяющим всю дальнейшую жизнь. И ему, засыпающему, тогда впервые подумалось, а ведь все равно, что будет, хоть в ад придется спускаться, лишь бы вместе с Динкой.